Античность. Искусство Древней Греции. Начинать разговор об истории европейского искусства нужно с древности, с Греции и Рима. В совокупности обе эти культуры называются античностью, и именно они послужили основой для развития цивилизации Европы в последующие эпохи. В VIII веке до нашей эры когда началась античная история, уже клонились к закату культуры Древнего Востока, Египта и Месопотамии. Они, несомненно, достойны изучения, однако не повлияли напрямую на развитие западноевропейской живописи, скульптуры и архитектуры. Именно с греков и римлян начинается разговор о классической архитектуре и скульптуре, театре и поэзии, философии, медицине, демократии и республике и многом другом. Греческий мир — это берега Эгейского и Ионического морей. Это очень молодой мир, если сравнивать его с египетским или вавилонским. Однако до греков эти земли населял другой народ, культура которого называется крито микенской или Эгейской. Об этой цивилизации предшественники стало известно лишь в XIX веке благодаря открытиям археологов в Трое, микенах и на острове Крит. Сохранилось много памятников, способных рассказать о жизни тех людей. Это знаменитые лабиринты на Крите или мощнейшие крепости в Микенах и Теринфе, глиняные сосуды с тончайшими стенками, украшенными изысканными орнаментами, золотые погребальные маски. Все это относится к третьему и второму тысячелетиям до нашей эры. Греки пришли в эти края к XI веку до нашей эры и создали свою уникальную культуру. Здесь появился Парфенон и статуя Афродиты Милосской, самые известные классические памятники. Но прежде чем это случилось, греческий народ прошел интересный путь, где каждое новое поколение мастеров совершало открытия в искусстве и делало это так быстро, что ученым ничего не оставалось, как единогласно назвать это греческим чудом. Греческое чудо — Это невероятно быстрое развитие искусства, которое наблюдалось в Древней Греции с VIII по III век до нашей эры. Гомеровский период, геометрика, XI-VIII века до нашей эры. Древнегреческие племена в конце XI века до нашей эры поселившись на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря и побережья Малой Азии, жили чрезвычайно просто, а искусство их было довольно примитивным. Возможно, поэтому время начала греческой истории с XI по VIII век и названо темным. Однако, по мнению ученых, именно тогда на свете жил Гомер, подаривший миру Иляду и Одиссею. Отсюда второе название периода — Гомеровский. Об этом времени известно немного. Люди жили в землянках, храмы были деревянными, и скульптуры тоже, поэтому памятники не сохранились до наших дней. Единственное, что может рассказать о прошлом, это осколки глиняных горшков с нанесенными на них орнаментами и рисунками. Первый стиль, который выделяется в греческом искусстве, был назван геометрическим или геометрикой. Время его развития — X-VIII века до нашей эры. Эти рисунки так же просты, как и жизнь человека той поры. В основном это круги и полосы, ровные и ритмично опоясывающие стенки сосуда. Иногда художники изображали на вазах треугольники, квадраты и прочие геометрические формы. Чем дольше жил этот стиль, тем сложнее становились рисунки. Сначала, около 10 века до нашей эры, на поверхности сосуда встречались только концентрические круги и полосы, но постепенно стали появляться более сложные по конфигурации узоры, изображения животных, а затем и людей. Пример: В VIII веке были созданы самые значительные сосуды в этом стиле — так называемые дипилонские амфоры, огромные, снизу доверху опоясанные орнаментами. Название они получили по тому месту, где были найдены археологами. На каждой вазе находится целая система знаков — кругов, волн, фигур животных, ровные и упорядоченно расположенных по всей ее высоте. Круги — это символы светил и земли — Волны неизменно обозначают стихию воды, а вместе с ней – течение жизни. Схематично нарисованные растения и животные – кони, лани, лебеди – напоминают о том, как в древности человек зависел от природы и мыслил себя ее частью. Рисунки на вазе важно было расположить в очень строгом порядке. Природа воспринималась непредсказуемой, и через искусство люди стремились выразить желание видеть этот мир правильным, упорядоченным. Изображения человека на таких вазах тоже встречаются. Человек сконструирован из геометрических фигур: голова круг, туловище в форме треугольника, руки линии. Конспект. Началом древнегреческого искусства считается XI век до нашей эры. Историки называют этот период тёмным либо гомеровским. Считается, что именно в период с X по VIII век мог жить поэт Гомер. Самые ранние памятники были деревянными и поэтому не сохранились. До нас дошли только осколки глиняных горшков, расписанные геометрическими фигурами, поэтому данный стиль так и назвали геометрическим. Геометрические фигуры обозначали различные символы – воду, землю, небесные светила, поскольку человек в то время считал себя неотделимым от природы. Самый яркий пример – дипилонские амфоры – Даже редкие примеры скульптуры, небольшие бронзовые статуэтки, создаются по тому же геометрическому принципу. Мы видим, как далеки они от величайших образцов греческой культуры последующих веков, таких как Венера Милосская и Аполлон Бельведерский. Однако в конце VIII века греческая культура начала стремительно развиваться. Архаика VIII-VI века до нашей эры. С VIII века до нашей эры начинается новый период, названный Архайкой. В переводе с греческого это означает «древность». В это время активно развивались вазопись, скульптура и архитектура. Рисунки на вазах стали более понятными. Узкие пояса с орнаментами превратились в широкие полосы с изображениями животных, птиц, человека или фантастических существ. Такой стиль вазописи, существовавший в VII веке, получил название «восточного». В нем чувствуется сказочность образов восточного искусства, с которым греки в это время активно знакомились. Греки не только много путешествовали и познавали традиции соседних народов, но и переняли многое для себя. Это время вообще можно назвать порой расширение горизонтов и получение новых знаний о мире, что сказывалось и на развитии античной культуры. Греки отказались от геометрических форм, из которых как конструктор собиралось тело человека. На вазах люди изображались уже гораздо более реалистично, хотя и с утрированными пропорциями. Эта тенденция видна и в скульптуре. В VII веке до нашей эры появились новые статуи, изображения юношей и девушек, которые выглядели более правдоподобно, чем в гомеровскую эпоху. Они делались из известняка, удобного в обработке камня светлого оттенка. Эти статуи похожи между собой и обладают несколькими узнаваемыми чертами. Пример. Все статуи юношей называются одинаково — курусы, что в переводе с греческого означает «юноша». Они представляют собой обнаженных красавцев, которые делают шаг вперед. Руки их вытянуты вдоль мускулистого тела, спина прямая, на голове длинные волнистые локоны, симметрично спускающиеся до самых плеч. На лицах куросов можно заметить легкую улыбку, она называется архаической. Это попытка вдохнуть в каменную статую жизнь, ведь способность улыбаться дана только живым. Такой застывший в камне юноша всем своим видом как бы говорил о красоте, силе, здоровье и молодости. Это важные составляющие греческого идеала человека. Мастера того времени старались подчеркнуть в скульптуре то лучшее, что должно быть у каждого. Возможно, это связано с тем, что статуи Курасов не прятали в гробницах или недоступных людям храмах, как в Египте. Их мог увидеть любой человек. Чтобы глаза скульптуры были выразительнее, они сделаны выпуклыми, с объемными веками, которые выступают вперед по отношению к остальной плоскости лица. Это делает лица архаических статуй узнаваемыми, а приемы мастера кажутся наивными, детскими. Заметна неестественность позы и ненатуральность деталей. Если мы внимательно присмотримся к этим скульптурам, то поймем, что выглядит такой юноше неестественно. Тело кажется скованным, руки слишком плотно прижаты к телу, а прямые ноги и ступни, полностью стоящие на земле, не дают ощущения динамики. Куросы как будто связаны и только делают вид, что идут. не натурально выглядят и волосы, больше напоминающие вытянутые овальные пластины. Однако появление таких статуй — важный шаг к правдоподобному изображению человека, ведь греки считали красивым только то, что похоже на реальность. Уже в эпоху архаики было видно, что древние греки, в отличие от древних египтян, сконцентрировались на образе человека. Именно он считался высшим существом, так как наделен разумом. Греки первыми стали изображать своих богов не в виде животных или фантастических существ, а в человеческом облике, и в результате статуи людей и богов выглядят одинаковыми. Образы животных встречаются у греков нечасто. Обычно мы видим их рядом с богами — сова возле Афины, змея около Асклепия, лань с Артемидой и так далее Животные как самостоятельные герои не фигурируют в искусстве Греции. Пример. Одна из архаических статуй, где рядом с человеком изображено животное, называется Мосхофор, то есть человек, несущий теленка. Хотя эта статуя похожа на стандартного куроса, верхняя ее часть довольно необычна. Мастер поднял руки Мосхофора вверх, так как юноша держит на плечах теленка. Скульптор изобразил здесь жертвоприношение, важную традицию древних народов. В этой статуе видно, что изобразить естественное движение и приблизить статую к жизни стало важнейшей целью искусства. Второй тип архаических статуй — это коры, по-гречески значит «девушки». В отличие от обнаженных куросов, коры одеты. Чаще всего их тела задрапированы в длинные сорочки, пеплосы, поверх которых надет доходящий до колена плащ, гематий. Эти скульптуры сохранились не полностью, часто отсутствуют части рук или ноги но точно известно, что когда-то одна рука коры была согнута в локте, а другая вытянута вдоль тела, иногда она придерживала пеплосу бедер. На головах кор разные аксессуары, головной убор, напоминающий кокошник, или украшения. В прошлом статуи были богато инкрустированы драгоценными камнями и металлами, так как устанавливались честь богини Афины, одной из самых почитаемых греками. Коры, узнаваемые благодаря характерной прическе, длинные волнистые волосы, симметрично спускающиеся по плечам на грудь. Вид у кор более естественный, чем у куросов, и выражения лиц не одинаковые. Далеко не все они улыбаются, как куросы. Их лица кажутся более индивидуальными и наделенными разными эмоциями. Например, есть задумчивая кора или надменная Также эти статуи делались яркими и неповторимыми при помощи цвета, который активно использовался мастерами в то время. Они раскрашивали волосы, глаза и губы статуй, дополняли красочными орнаментами детали одежды. Те чудом уцелевшие скульптуры, которые мы видим в музеях белыми, когда-то были расцвечены. Традиция раскрашивать скульптуры сохранялась на протяжении всей древнегреческой истории. К концу VI века скульпторы быстро освоили новые возможности и начали создавать статуи в разнообразных позах, стоящими сидящими, присевшими на одно колено или лежащими. Мастера изображают человеческое тело гораздо более правильно, чем раньше. Учитывают, как напрягаются мышцы во время движения, как они выглядят в состоянии покоя. До наших дней сохранилось крайне мало образцов той скульптуры, но достаточно и одного примера — статуи умирающего воина, сделанной для храма на острове Эгина. Например, воин выглядит очень реалистично, тело напряжено, показаны даже набухшие вены на руках и ногах, а пальцы левой руки, которые держат щит, слабеют и опускаются, говоря о приближении смерти. Но на лице воина все та же архаическая улыбка и выпуклые веки, которые придают лицу выражение, абсолютно не несоответствующее столь трагическому моменту. Этот пример ясно говорит о том, что все изменения в искусстве Греции были постепенными и касались не сразу всех аспектов изображения. Реальные чувства и эмоции, которые испытывает человек, долгое время не интересовали греческих мастеров. Гораздо важнее было показать общее, внешнее, то, что соответствовало идеалу времени, а это были сила и красота. Конспект Архаика — по-гречески древность. В это время греки перенимают традиции у других народов, искусство становится более реалистичным. Возникают два новых типа статуй — куросы, юноши, и коры, девушки. Куросы — обнаженные, шагающие юноши. Они улыбаются особой архаической улыбкой. Также характерной чертой будут выпуклые веки и некоторая неестественность позы, словно они только притворяются, что идут. Коры — Одеты, имеют характерную прическу, длинные волнистые волосы, которые симметрично падают на грудь. Они выглядят более естественно, чем курсы, и на их лицах отображаются разные эмоции. Центром древнегреческого искусства был человек. Мастера стремились показать всё лучшее, что может быть у каждого, отобразить силу и красоту человека — Это не значит, что греки были самовлюбленными, думающими только о внешности людьми. Красота в те времена была показателем здоровья, молодости, способности совершать подвиги, много воевать и побеждать. Войны были повседневностью, сложно найти время в греческой истории, когда не случилась бы очередная война». Поэтому демонстрация внешних данных, силы и ловкости стала нормой и красивой традицией, которая воплотилась в гимнастических состязаниях — олимпийских, панафинейских, дельфийских и так далее Так что среди греческих статуй много образов атлетов. Классика. Пятый век до нашей эры. Наиболее выдающиеся греческие скульптуры были сделаны в период между V и IV веками до нашей эры и это время в истории искусств справедливо названо классикой. Одна из самых знаменитых скульптур в истории искусства — дискобол, то есть метатель диска. В ней не осталось ничего от предшествующих архаических традиций, и ее с уверенностью можно отнести к новому этапу греческой культуры. Такие скульптуры устанавливались в честь победителей в соревнованиях. Пример. Атлет представлен в очень сложной и напряженной позе, далекой от архаической. Юноша переживает один из самых напряженных моментов состязания, что видно по набухшим венам на его ногах, мышцам на руках и животе. Он изображен в момент подготовки к броску, когда нужно занести руку с диском назад, а затем резко метнуть его вдаль. Сама поза настолько сложна, что в реальности устоять в ней почти невозможно. Вес тела направлен на правую ногу, пальцы которой впились в землю, а левая лишь помогает держать равновесие, что крайне трудно, ведь голова атлета развернута в сторону диска. Равновесие тела дискобол удерживает благодаря внутреннему балансу. Это видно по спокойствию на лице. На нем нет ни малейшего намека на тревогу или напряжение. Мышцы лица расслаблены, губы не сжаты. Брови не нахмулены. Выражение лица не соответствует состоянию тела. Это уже встречалось и в статую умирающего воина с острова Эгина. Но если у того эмоция прямо противоположной ситуации и выглядят наивно и странно, то спокойствие дискобола должно подчеркнуть достоинство атлета, его умение владеть собой — Тема внутреннего равновесия и невозмутимого спокойствия станет одной из ведущих в искусстве классики. Все классические статуи прославляют человека и говорят об его способности быть идеальным. Дорифор — древнегреческий идеал человека, прием контрапоста. Чтобы понять, каким был греческий идеал, Нужно вспомнить о скульптуре, созданной в середине V века до нашей н.э., времени наивысшего расцвета греческого искусства, статуе Дорифора или Копьеносца. Эту статую создал Поликлет. Она считается воплощением идеала человека и гражданина. Поскольку для древнего грека внешность была показателем внутренних качеств, именно идеальная красота свидетельствовала о человеческой доблести. Это снова атлет, но здесь он изображен спокойным как душевно, так и физически. Он делает шаг, но вместе с тем стоит на месте. Это смотрится очень естественно, в отличие от так называемой ходьбы его архаических предшественников. Этот эффект достигнут благодаря левой ноге, слегка отведенной назад и в сторону, в то время как основной вес тела направлен на правую ногу. Поликлет много ездил по Греции и зарисовывал фигуры самых красивых атлетов, чтобы вывести формулу идеальной красоты. Эта формула до сих пор считается классической и используется большинством художников. Один из модулей для расчетов — размер головы, расстояние от темени до подбородка, которая должна умещаться в росте взрослого человека 7 раз. Кисть руки умещается в теле 10 раз а ступня — 6. Для каждой части тела есть свои модули измерений, например, для руки — кисть, для кисти — фаланги пальцев. С этой поры и до сегодняшнего дня классическими параметрами идеальной мужской фигуры считаются именно те, что были открыты поликлетом в статую Дорифора. Дорифор является собой пример правильного соотношения частей тела между собой, то есть идеальных пропорций — Значит, совершенным его делает то, что греки ценили выше всего – разум, логика, порядок, воплощенный в этой статуе. Получается, что в человеке даже на внешнем уровне все гармонично и четко организовано. Даже такое сложное явление, как красота, поддается расчетам. Желание понимать устройство мира через понимание его закономерностей – вот чем объясняется такое стремление к порядку, заявившее о себе еще в геометрическом стиле. Греки видели в каждом явлении жизни четкую структуру, которую может постигнуть человек, наделенный силой разума. Статуя Дорифора — воплощение этой мысли в искусстве. Дорифор — пример и других важных открытий в пластике. Почему Курос выглядел неестественно и казался неподвижным, а Дорифор, который идет и стоит одновременно, кажется таким настоящим? Автор статуи открыл закон неравномерного движения частей человеческого тела и изобразил его так — что напряженной правой ноге атлета соответствует напряжении левой руки и, наоборот, расслаблены правая рука и левая нога. Поликлет перекрестно распределил нагрузку в теле, из-за чего в фигуре Дорифура появилось равновесие, а, следовательно, и гармония. Такое противопоставление частей тела называется контрапост, а перекрестное распределение напряжения по форме буквы «Х» — хиазм. Храм Зевса в Олимпии. Тема равновесия, порядка и торжества человеческого достоинства звучит и в других памятниках классической поры. Один из таких примеров — скульптуры, располагающиеся на одном из фронтонов храма Зевса в Олимпии. Здесь сражаются люди и кентавры. Их схваткой руководит Аполлон, стоящий в центре. Кентавры в этой истории противопоставлены людям своей дикостью и необузданностью. Идея борьбы разума и дикости, то есть порядка и хаоса, была частой темой в искусстве V века — Расположение статуи на фронтоне почти симметричное, но при этом левая часть фронтона не абсолютно точно повторяет правую. В каждой статуе есть своеобразие. Кентавры и люди противопоставлены за счет выражений их лиц. Греки спокойны и величественны даже во время борьбы, а лица кентавров искажены гримасами. Это должно подчеркнуть их звериную сущность, а спокойствие человека — его достоинство». Какой бы ожесточенной ни была борьба, каким бы напряженным не предстал перед нами герой, в эпоху классики мастер всегда показывал человека в состоянии величия и спокойствия, акцентируя внимание на красоте его тела, которое говорило о красоте души. Сцены не были динамичными, активному движению классические мастера предпочитали покой. Классическая вазопись. Образ человека, героя, уподобленного Богу, стал важнейшим в V веке. Не случайно на вазах этого периода чаще всего встречались Геракл, Ахилл, сражения и подвиги. К V веку внешний облик ваз изменился. Уже в VI столетии орнаменты почти исчезли, на стенке сосуда остался только мифологический сюжет. Сперва появились чернофигурные вазы. Черный рисунок наносился на оранжевый фон обожженной глины. Затем появились вазы с оранжевым рисунком на черном фоне, краснофигурные. Это название связано с первоначальным красным цветом глины которая становилась оранжевой после обжига в печи Все рисунки выполнены точно и изящно здесь тоже проявили себя и знания анатомии и желание подчеркнуть героизм человека поэтому мы видим напряженные мускулы сильные ноги атлетические торсы виртуозно прорисованные тончайшей кистью вазаписца Вне зависимости от того, ведется ли разговор о скульптурах или рисунках на глиняных сосудах, заметно, что женских образов встречается не так много, как мужских. Для данной эпохи это вполне закономерно, ведь женщины в Греции вели домашний и закрытый образ жизни и крайне редко становились героинями политических и общественно значимых событий. Однако среди статуй богов женских образов достаточно. Это Афина, Ника, Гера, Афродита, Ирена и другие. Уверенность в человеке и его способностях связана с политическими событиями, которые пережили греки. Почти полвека, начиная с 500 года до нашей эры, они вели войну против наступавших на них персов. Этот народ активно продвигался с востока на запад, завоевывая одну территорию за другой. Многие города Греции пострадали в результате этой войны, но после победы греков их охватило ощущение оптимизма и непобедимости их цивилизации и ее ценностей. В сюжете о борьбе греков с кентаврами угадывается параллель между Элладой и Персией, которую греки считали миром дикости и беспорядка, обреченным на поражение. Конспект. Классический период в искусстве Греции, когда были созданы самые выдающиеся скульптуры, наступил в V веке до нашей эры Одна из известнейших скульптур, созданных в то время и представляющих собой новый этап развития искусства, это дискобол, то есть метатель диска. Несмотря на сложность и напряженность его позы, на лице атлета не выражается никаких эмоций, он полон внутренней гармонии и спокойствия. Это связано с темой прославления человека и поиском идеального образа. Это было важным для мастеров классиков». Скульптор по имени Поликлет много работал над идеальным образом человека и воплотил его в статую Дорифора — копьеносца. Этот герой — эталон идеальной красоты и гармоничных пропорций человеческого тела. Каноны мужской красоты до сих пор базируются на расчетах Поликлета. Кроме того, он открыл прием хиазма — неравномерного распределения напряжения в человеческом теле. Это помогло его статуям выглядеть действительно живыми, в отличие от архаических скованных курсов. В классическую эпоху эмоции считались проявлением необузданности и дикости, поэтому достоинство героев подчеркивалось их спокойствием, красота тела подчеркивала красоту души. Кроме того, для греков важное значение имело разум, при помощи которого можно было упорядочить хаотичный мир. Даже красота, как можно видеть на примере поликлета, вполне поддавалась расчетам. Помимо скульптуры в классическую эпоху развивается краснофигурная и чернофигурная вазопись. Там тоже изображается идеальный человек, анатомически точный и тщательно прорисованный. Поздняя классика, IV век до нашей эры. Однако не все искусство Греции наполнено таким оптимизмом, как в V веке до нашей эры. Следующий этап, который начался в IV веке, ярко показывает, как изменились идеалы, а вместе с ними и памятники культуры. Поздняя классика в IV веке создает образы, наполненные эмоциями и человеческими чувствами, которые были не чужды даже богам. В этот период в скульптуре больше динамики и экспрессии. Это хорошо видно на примере статуи Минады, работы Скопоса, выдающегося мастера своей эпохи. Это небольшая статуэтка девушки, которая исполняет энергичный танец. Несмотря на неподвижность куска камня, из которого она сделана, возникает ощущение быстрого вращения Минады вокруг своей оси. Она движется как винт, постоянно меняя положение тела. Изображение героев становится очень жизненным. То, как меняется положение тела Минады в пространстве, воплощает то, как меняется человеческая жизнь. Прокситль — ленивые боги и первая статуя обнаженной женщины. Однако не все скульптуры этого времени выглядели энергичными и внушали иллюзию непрерывного движения. Некоторые герои были спокойны и недвижимы, как у скульптора Прокситля. Прокситль любил изображать богов в состоянии отдыха, погруженными в свои мысли. Они ленятся и никогда не совершают каких-либо активных действий. Статуя Гермеса с младенцем Дионисом на руках – яркий пример, который характеризует стиль этого мастера. Гермес – вестник богов, активный и сильный бог, покровитель путешественников и торговцев, выглядит утонченным и изнеженным юношей, который облокотился на дерево, чтобы передохнуть. На его левой руке младенец Дионис, сын Зевса, которого Гермес относит в лес на воспитание к нимфам. В эту минуту он развлекает ребенка, держа в правой руке гроздь винограда. Бог изображен безбородым, что говорит об его юности, обнаженным, что подчеркивает его красоту. Гермес кажется даже хрупким. Это становится понятно, когда мы рассматриваем отполированную поверхность мраморной статуи, а затем переводим взгляд на висящий рядом измятый плащ Гермеса. Он нужен для контраста, чтобы подчеркнуть нежность кожи Бога. Сложно догадаться, что это могучий и важный Гермес, один из самых сильных богов Олимпа. Он стоит задумавшись, и это также является характерной особенностью образов богов в IV веке. Мастерам становится интересным говорить о живых людях, о чувствах. Теперь в искусстве не люди наделяются чертами богов, а боги обретают свойства человека. Они страдают, ленятся, мечтают проксителю суждено было войти в историю греческой скульптуры еще и как революционеру. он создал первую статую обнаженной женщины начиная с архаики женская скульптура боялась исключительно одетой однако прокситель осмелился изобразить афродиту полностью обнаженной представив ее перед купанием рядом с богиней сосуд с водой и ткань в руках. этот контекст как бы оправдание ее наты. В подобном шаге чувствуется свобода, которую ощущают мастера поздней классики. Они работают не в рамках канонов, а исходя из собственного видения образа. Во время пробудившегося интереса к человеческой личности и индивидуальности отражение художником собственных творческих целей становится невероятно важным. Потери гармонии в греческом мире и искусстве Четвертый век — тяжелый отрезок в истории Греции, когда совершенство мира и оптимизм греков нарушились долгой гражданской войной, народными восстаниями и сильным расслоением общества. Такой мир уже не казался гармоничным, а значит, человек не хотел чувствовать себя его частью. Он обратился к себе, своим чувствам и мыслям, начал изучать свой внутренний мир, свою индивидуальность. Это привело к появлению портрета. Шестой и пятый века были временем воплощения идеала в искусстве, поэтому внешность героев не была разнообразной. Лица Дорифора и Дискобола почти ничем не отличаются друг от друга. Если поставить в один ряд головы статуй, созданных в V веке, можно измерять их пропорции, оценивать правильность черт, но внешность и характер у всех одинаковы. Это доблестные воины и достойные граждане. Лица статуй IV века приобретают индивидуальность, это проявление интереса к отдельной личности. Самый известный портрет создал Лисип, придворный скульптор Александра Македонского. Неизвестно, как выглядел великий полководец, но говорят, что у Лисипа отлично получилось передать самое характерное в его внешности, особенно глаза и форму рта. Возможно, закономерным результатом переосмысления греками жизни и мира вокруг стало завоевание Греции Филиппом Македонским, а его сын, знаменитый Александр, не просто завоевал Элладу, а расширил ее границы, надеясь превратить весь мир в единое государство. Недолгое время его правления, всего 10 лет, стало завершением периода поздней классики. В IV веке скульпторы начинают интересоваться отдельным человеком, человеческими эмоциями, личностью, индивидуальностью. В этот период они перестают создавать идеальные бесстрастные образы, эмоции начинают возникать даже у богов. В скульптуре становится больше динамики и экспрессии. IV век — исторически тяжелое время для Греции, поэтому поиск гармонии с миром уступает место интересу к внутренней жизни — Лица статуи приобретают индивидуальность, в отличие от идеальных пропорций дискобола и дорифора. Возникает жанр портрета. Также создается первая скульптура обнаженной женщины, авторство Проксителя. Со времен архайки женские статуи традиционно воялись одетыми. Это новшество воплощение внутренней творческой свободы, которую ощущали мастера поздней классики. Следующая эпоха, которая, в отличие от многих других, имеет точную дату рождения — 323-й год, дата смерти Александра Македонского, получила название «Эллинизма». Эллинизм. 323-й, 30-й год до нашей эры Благодаря походам Александра Македонского греческая культура распространилась на тех территориях, которые до этого не имели к Греции отношения. «Эллинизм — время греческого влияния на большинство земель Средиземноморья, поэтому география культуры эллинизма очень широка. Туда, в частности, входят Египет, Сирия, Финикия, Персия». Чтобы разобраться в особенностях искусства этой эпохи, последней в истории греческой культуры, достаточно помнить о тех настроениях, которые возникли в поздней классике. Экспрессия, кипение страстей, лиризм, повышенная динамика, интерес к отдельному человеку, его внешности. Все это было и в эллинизме. Классическая Греция создала демократию, власть народа и равенство граждан. Такое отношение предполагало соразмерность памятников человеку, будь то храмы или статуи. Эллинизм же — время появления на свет небольших монархий, на которой быстро разбилась могучая империя Македонского после его смерти. Классические статуи обычно не превышали 2-2,5 метров в высоту, а самый большой храм едва насчитывал 20 метров в высоту. Масштабы памятников в эллинистическую эпоху сильно изменились. Появляются архитектурные формы огромных размеров и нередко масштабные скульптурные композиции. Это связано с тем, что владыки маленьких царств часто имели большие амбиции и пытались заявить о своем величии через искусство. Эллинизм — это время контрастов в искусстве и в жизни — Поэтому наряду со статуями, достигавшими высоту 5 метров и сооружениями в 50, возникают совсем небольшие строения и миниатюрные скульптуры. Чтобы понять характер ленизма достаточно оценить всего несколько памятников, широко известных в мире. Стремительность, динамику и отсутствие спокойствия, характерные для эпохи, можно почувствовать, глядя на статую Никиса Мафракийской. Это изваяние появилось на свет на острове Самофракия в честь победы греческого флота, что и определило образ богини Победы. Она возвышалась на постаменте в виде корабля, высеченного прямо в скале на берегу моря, где обычно дул сильный ветер. Все это видно благодаря намокшей одежде, ее трепещущим складкам, подчеркивающим красоту тела богини. Постоянно меняющиеся на ветру положение складок — метафора ускользающего времени, вечно меняющейся жизни. Ника кажется тяжеловесной, мощному телу соответствуют большие сильные крылья. Если смотреть на статую сбоку, они усиливают ощущение стремительной скорости, с которой богиня летит навстречу ветру. Лирическое направление искусства эллинизма в полной мере воплощено в статую Афродиты Милосской, больше известной под именем Венеры Милосской. Она похожа на классическую скульптуру, полную величия и спокойствия, Её лицо соответствует классическому идеалу, в нём крайне мало индивидуального. Кажется, таким же лицо было у всех богинь, созданных в V веке. Но два обстоятельства не позволяют смотреть на этот памятник как на классический образ. Во-первых, Афродита наполовину обнажена, а значит, она не могла быть результатом работы классического мастера. Во-вторых, очень сложно изогнутое её тело и слишком изысканно трактованы складки драпировки. Классика обращалась к более простым и четким линиям и формам, следовательно, здесь лишь подражание ушедшим в прошлое образом. Это делает Венеру необыкновенно лиричной, а также подчеркивает ностальгический характер времени, когда к грекам пришло осознание, что главные их победы остались в прошлом. Драматизм и экспрессию, трагическую эмоциональность выражает скульптурная группа «Лау Она как бы ставит точку в разговоре о развитии греческой пластики, завершая путь скульптуры от неподвижного куска камня к живому человеку. Лаукоон — троянский жрец, который был против того, чтобы город принял дар ахейцев — деревянного коня, приведшего к гибели Трои. Но троянцы не были уверены в его словах и попросили богов дать им знак — Тогда, по велению Посейдона, выступавшего на стороне ахейцев, из моря появились змеи и задушили лаукоона с сыновьями на глазах у троянцев. Это история о смерти и страдании, которых было немало в греческом искусстве, но именно здесь сюжеты чувства героев выражены в позах и выражении лиц. Такое реалистичное изображение встречи со смертью хорошо отражает новое восприятие жизни. Жизнь принадлежит не миру, не обществу, а только самому человеку, потому она коротка и прекрасна. В эту эпоху греки оценили важность каждого периода человеческой жизни, поэтому в период эллинизма художники стали создавать образы не только молодых атлетов, но и стариков, и детей. На этих этапах стало заслуживать внимание жизнь сама по себе. Если присмотреться к Лаукуону, то в этой статуе, несмотря на зрелый возраст героя и юношеские лица его сыновей, мы видим три атлетически сложенные фигуры. Это говорит о том, что никакие невзгоды и перемены не изменили отношение греков к прекрасному человеку и прекрасному в человеке. Конспект. Эллинизм — это время распространения греческой культуры по территориям бывшей империи Александра Македонского, Искусство продолжает развивать темы, появившиеся в эпоху поздней классики – экспрессии и динамика, эмоции, интерес к отдельному человеку. Кроме того, эллинизм – это время контрастов. Появляются и огромные памятники искусства, и совсем небольшие, хотя в классическую эпоху все они были соразмерны человеку. Также возникает интерес к разным периодам человеческой жизни. Героями скульптур становятся не только молодые атлеты, но и старики, и дети – Скульптура достигает пределов реалистичности. При этом для греков продолжает оставаться важным понятие прекрасного. Даже в скульптурной группе Лаукоона, повествующей о смерти и страдании, мы видим три атлетические фигуры. Достижения греческих скульпторов и архитекторов были важнейшим ориентиром для мастеров Рима. Эта цивилизация вышла на политическую и культурную арену во II веке до нашей эры и стала преемницей греческой культуры. Искусство Древнего Рима Восьмой век до нашей эры, 476 год нашей эры. Если о начале греческой истории мы знаем лишь приблизительно благодаря исследованиям историков, то древние римляне сами называли точную дату появления Рима на свет – 753 год до нашей эры. Жизнь древнеримской цивилизации делится на три периода – до 510 года – царский период, до 30 года – республика, до 476 – империя. Такая четкость и точность — очень характерная черта не только римской истории, но и культуры. Хотя мы называем греческую и римскую цивилизации общим понятием «античность», подход к жизни и искусству у этих двух народов был разным. В отличие от греков, которые направляли свои культурные усилия на создание образа идеального человека, римляне больше любили реальность, и именно о ней говорили на протяжении своей истории. По натуре римляне были завоевателями и прагматиками, строителями дорог, водопроводов и государства, создателями законов и нерушимых границ. Эти ценности не менялись ни в эпоху республики, ни в период империи. Два значительных этапа развития римского государства и культуры — Римляне ценили комфорт и практичность как в масштабах страны, так и в частной жизни. Они создавали многокилометровые акведуки, оснащали всеми удобствами военные лагеря и строили роскошные виллы, где даже современный человек жил бы со всеми удобствами. Гений римлян проявил себя в архитектуре, где были сделаны самые важные открытия, появление арки, изобретение бетона, что позволило строить многоэтажные дома, длинные мосты и крепкие городские стены мостами которые строились еще до нашей эры жители западной европы пользовались до конца эпохи средневековья а храм всех богов пантеон построенный во втором веке нашей эры до сих пор стоит в центре рима и поражает всех своей мощью гораздо скромнее римляне проявили себя в других видах искусства где часто использовали опыт греков и эт своих ближайших соседей скульптура портрет Лучше всего склонность римлян к заимствованию и сдержанность художественного поиска заметна в скульптуре. Статуи эпохи республики были бронзовыми, технику литья римляне переняли у этрусков, своих древних и загадочных соседей. Однако римская скульптура не поражает нас многообразием пластических форм, здесь нет обнаженных идеальных тел и изящных поз. Невозможно найти драматичного, эмоционального образа героя или бога. Они у римлян встречаются гораздо реже, чем у греков. Вместо этого римляне любили делать статуи настоящих, живых людей и изображать их внешность абсолютно точно. Портрет эпохи республики, 510 сороковой год до нашей эры. Разговор о скульптуре мы начнем с портрета. В галерее римских образов не найти двух похожих лиц. Каждая обладает своей неповторимостью и во внешности переданы как привлекательные черты, так и недостатки. Хорошим примером может послужить статуя римлянина с портретами предков. Стоящий весь рост римский гражданин держит в руках бюсты. Перед нами три разных лица, в которых подробно проработаны морщины, носогубные складки, форма носа, рта, подбородка и даже прическа. Глядя на эти детали, мы можем говорить о возрасте изображенного и его характере, даже если он кажется не самым приятным. Традиция так подробно и точно передавать свойства внешности связана с культом предков, который у римлян и этрусков был одним из главнейших. Умершие члены семьи становились покровителями рода, их нужно было не только помнить и приносить им жертвы, но и знать их внешность. Для этого перед погребением лицо умершего покрывали жидким воском, чтобы после его застывания получилась маска – точная копия лица человека. Такие маски хранили в специальной комнате в доме, а во время семейных событий – свадеб, похорон, появление на свет новых членов семьи – их выносили, чтобы предки участвовали в жизни семьи, наряду с ее живыми представителями. Изображенный римлянин держит в руках портреты своих предков, а значит, в этот момент в его жизни происходит что-то важное. Позднее принцип точного копирования лег в основу изображения внешности живых. Один из самых ярких примеров древнеримского портрета – «Голова старика». Глядя на это лицо, мы понимаем, что стремление передать внешность человека максимально точно и правдиво могло оставить о нем не самую добрую память. Порой портреты могут показаться нам чересчур натуралистичными, они сохраняют все черты оригинала, включая изъяны его внешности – У греков мы не встретим такого отношения даже в период эллинизма. Греческий портрет хоть и стремится схватить индивидуальное, но всегда преображает и улучшает внешний вид человека. Если посмотреть на статую оратора Авла Миттелла, нас не только не поразит красотой его пожилое лицо, обрамленное жидкими волосами, но разочарует и далекое от совершенства фигура. Поднятая вверх правая рука кажется слишком худой, а сквозь одежду проступает живот, побочное явление любви римлян к комфорту. Все это явное свидетельство того, что телесная красота не имела значения для римлян. Уважаемый человек мог не обладать идеальной фигурой, но это не умаляло значение достоинств его души. Даже такая деталь, как разная длина ног героя, точно передана мастером. Обратив внимание на обувь Авла мителла мы замечаем, что подошва одной сандалии в два раза толще другой. Сложно представить грека, который счел бы нужным изобразить такую подробность. Она не могла встроиться в их ориентированное на идеал искусства Зато настроенные подмечать все нюансы римляне не могли обойтись без фиксации всех особенностей внешности, даже если делали скульптуру важной персоны героической личности. Аволмител был оратором. Об этом говорит его Тога, наряд римского гражданина. Поднятая вверх правая рука показывает, что он выступает перед народом и является объектом всеобщего внимания. Оратор не только уважаемая профессия, но и амплуа, в котором мог выступать всякий свободный римлянин, так как демонстрировать талант красноречия считалось в Риме очень престижным. Поэтому подобный образ стал традицией для изображения свободного гражданина римского государства. Оратор изображался как человек в тоге, с поднятой вверх правой рукой или держащий в руке свиток с текстом. Второй образ в скульптуре – это жрец, человек, накинувший край тоги на голову в знак того, что он отрешен от реальности и общается с богами. Часто жрец держит в руке фиал – небольшой ритуальный сосуд, похожий на блюдце с выпуклостью в центре. Эти два образа были очень распространены, любившие точность римляне следовали ранее выработанным схемам – Они не стремились представить оратора и жреца каждый раз в новой позе. Она повторялась от скульптуры к скульптуре, зато лицо обязательно имело свои индивидуальные особенности. Третий скульптурный образ у древних римлян – полководец. На героя военные доспехи, иногда он держит в руках оружие. Портрет эпохи империи. 30 год до нашей эры, 300 год нашей эры. Образ оратора стал настолько распространенным, что в нем можно увидеть даже правителя. Статуя Октавиана Августа, первого римского императора, выполнена по известной схеме, однако со времени его правления, с 30 -го года до нашей эры начинается новый этап в римской истории и римском искусстве, период империи. Это время особого отношения к личности правителя и его статусу. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим самый показательный пример – статую императора Августа из «Прима порта». Образ Августа носит черты не только оратора, но и полководца. Помимо поднятой руки и тоги, мы видим доспехи, маршальский жезл в руке. Все это должно раскрыть его героическую сущность, а также продемонстрировать военные амбиции государства. Однако, в отличие от авла Авламитела, внешность Октавиана передана менее правдива. С начала периода империи искусство поставило перед собой новые цели, важнейшей из которых было прославление Рима и императора. Поэтому его образ должен был быть безупречным. Сохраняя в изображении лица портретное сходство, мастер выполнил фигуру Августа более правильной и пропорциональной, чем она была на самом деле. Современники, знавшие Августа, говорили, что его внешность была далека от идеала. Он не был высоким и не казался сильным, постоянно мерз, в прохладную погоду даже носил ритузы, кутался в слои шерстяной ткани и часто болел. Соотнося описание Октавиана со скульптурой, мы видим между ними мало общего». Искусство эпохи империи стало менее демократичным, начав льстить герою. Высшим проявлением этой лести стало обращение к греческому канону красоты. Если присмотреться к позе Августа, она напомнит Дорифора. Он также отводит ногу назад, в левой руке держит маршельский жезл, напоминающий копье. В этой скульптуре использован контрапост, хиазм и систему пропорций поликлета. Тем не менее, подражая грекам, римский скульптор не решился изобразить Августа полностью обнаженным. Эта традиция у римлян не сложилась, и если мы увидим в каком-то зале римской скульптуры фигуру без одежды, это будет работа греческого мастера, жившего в Римской империи. Нагота у греков — свидетельство в человеке небывалой красоты и небывалого героизма. Сила и мужество воплощаются не при помощи доспехов или оружия, а путем изображения здорового, прекрасного и правильно развитого тела. Чтобы подчеркнуть это качество в римской статуе, мастер изваял Августа Басым, сделав его наготу лишь частичной, но этого достаточно, чтобы вложить в нее нужный смысл. Почти точное копирование Дерифора в мраморной статуе Августа – это типичная для римского искусства ситуация. Завоевав греческие земли во II веке до нашей эры римляне с огромным интересом изучали их культуру, отдавая дань таланту греческих мастеров и часто копировали их шедевры. Греческая скульптура почти не дошла до наших дней в оригиналах, зато благодаря римлянам, которые делали десятки копий с каждой греческой статуи, мы знаем о Дискоболе, Дерифоре и многих других произведениях. Подпорка возле правой ноги Августа тоже служит цели прославить правителя. Она сделана в виде крылатого младенца, сидящего на дельфине. Это Амур, сын Афродиты, который напоминает о божественном происхождении императорского рода. По одной из легенд, предком римлян был троянский герой Эней, сын Афродиты, чудом спасшийся из горящей трои. После долгих странствий он причалил к итальянским берегам и основал город. Согласно этой версии, римские императоры были потомками Энея, а значит, в их жилах текла божественная кровь Афродиты. Эта история стала очень популярной во времена Августа. Он попросил своего товарища, поэта Вергилия, сочинить поэму, способную прославить римский народ с императором во главе. Так Вергилий и сделал. Взяв за образец Илиаду и Одиссею, он написал свою знаменитую поэму «Энеида» — главное художественное произведение римлян. Так появился новый тип изображения императора в образе божества. Например, статуя нервы. Император сидит на троне с жезлом в руке, верхняя часть тела обнажена, что делает его подобным Зевсу или Юпитеру. В последующие века этот тип статуи, позы и видом напоминающей богов, будет встречаться очень часто. Его будет отличать некоторая манерность и повышенная торжественность. Следует помнить, что фигуры императоров в образе оратора, жреца, воина или бога отличались друг от друга не так уж сильно. Главное внимание всегда уделялось лицу. Значение портретного сходства не ослабло с возникновением империи. Поэтому в мастерской скульптора часто имелись мраморные заготовки фигур различных типов, для которых изготавливался точный портрет заказчика и присоединялся к телу. Иногда, при необходимости, одну голову можно было заменить на другую. Если внимательно присмотреться римским статуям в музеях, можно видеть шов на шее статуи, результат такого присоединения реального портрета к идеальному телу. Греки никогда так не поступали, их искусство было уникальным, каждый его объект являл собой неповторимый образец. Греческая скульптура была больше искусством, чем ремеслом. Римляне хорошо копировали греков и самих себя, поэтому их скульптура была больше ремеслом, чем искусством. Во втором веке нашей эры когда в искусстве пафос величие империи несколько уменьшился, в портрете начинает чувствоваться психологизм и более глубокие черты личности, а не просто внешнее сходство. Это совпало с использованием новых приемов в работе скульптора, проработки многих деталей внешности без помощи краски. До начала II века греческие и римские статуи раскрашивались, но в дальнейшем цвет перестают использовать. Начиная со второго века, зрачки статуям не рисуют, а вырезают буравом, инструментом, похожим на маленькую ручную дрель. Если сравнить мраморные статуи первого и второго веков, видно, что они различаются наличием зрачков. В более позднем примере они есть, в более раннем нет. По этому признаку можно определять время создания портрета. Благодаря императору Адриану появилась мода на бороды, и поэтому в скульптуре во втором веке появляются бородатые лица. В I веке борода считалась признаком варварской внешности, поэтому мужчины ее не носили. Но Адриан был большим поклонником греческой культуры, а у греков все мужчины старше 21 года носили бороду. Эта традиция очень понравилась Адриану, благодаря чему со II века мы можем видеть в скульптуре как безбородые лица, так и бородатые, и сам он изображен бородатым. Последний тип римской скульптуры — конная статуя. Римляне — единственный народ древнего мира, где возник этот образ. В таких статуях лучше всего можно подчеркнуть героизм и достоинство правителя. Поэтому эти скульптуры стали прообразом для парадных конных портретов полководцев в эпоху Возрождения, королей и императоров в XVIII-XIX веке. До наших дней дошел лишь один пример — статуя Марка Аврелия на коне. Женщины в искусстве. Римское общество признавало важную роль женщины. Хотя формально в жизни государства женщины не участвовали, бывали случаи, когда они оказывали сильное влияние на политику, например, мать Нерона Агриппина, или же просто были уважаемыми членами семьи, как сестра Августа Октавия. Поэтому портретов римлянок сохранилось достаточно. По ним интересно наблюдать, какой тип красоты был в моде в разные века, какие носили прически и наряды, В результате завоеваний и присоединения к Римской империи далеких территорий скульпторы нередко создавали портреты женщин с экзотической внешностью. Рельеф Фотографическое сходство, которого всегда добивались в портрете римские мастера, было отражением интереса к жизни и реальным событиям в истории государства. Первыми настоящими историками были именно римляне. Характерно, что первым сохранившимся произведением римской литературы был список участников одного из военных походов. Римляне составляли списки даты событий, они назывались «аналами» от латинского «годы», отсюда выражение «войти в аналы истории», и изображению мифологических сцен римляне предпочитали «исторические». Например, в рельефе на стене алтаря Домица и Агинобарба, где приносились жертвы в честь бога войны Марса, вместо божеств показан эпизод из жизни римлян – перепись имущества населения и лиценз. Здесь есть цензор, обычные граждане, военные, музыканты, жрецы и даже жертвенные животные. Нет никаких фантастических существ и намеков на мифологию. Если присмотреться к небольшим фигурам и лицам, мы заметим в них разницу, стремление к точности сказывается и здесь – Даже римские предметы культа и ритуальные объекты часто представляют собой исторические свидетельства. Особенно важным свидетельством и показательным примером стала колонна императора Трояна. По всей высоте этой колонны, 38 метров, огибая ее по спирали, высечен рельеф. Его длина — 190 метров. Все это изображение разных эпизодов двух войн римлян с даками, варварским народом. Этот рельеф представляет огромный исторический интерес для изучения доспехов, оружия, костюмов и главных уборов участников событий. Живопись За свои военные успехи римляне получали в качестве награды земли. Часто в удаленных от городов районах на берегу моря они строили виллы, где можно было наслаждаться красивыми пейзажами и дышать морским воздухом. Это были огромные комфортабельные сооружения. Они насчитывали порой 30 или 40 комнат, имели большую хозяйственную часть и все удобства, включая канализацию, горячую воду, застекленные окна, красивую мебель и великолепный живописный декор. Функцией таких вилл было создать приятную, располагающую к отдыху атмосферу для уставшего от городской суеты человека. По этому оформлению дома римляне уделяли пристальное внимание. Еще в последние века до нашей эры на территории Италии дома оформлялись раскрашенными рельефами из обожжённой глины. Это тоже наследие этрусков. Но во времена империи оформление богатых домов стало настоящим искусством. Римские виллы в Помпеях, Геркулануме и Стабиях позволили не просто изучить настенную римскую живопись, но даже разработать ее классификацию по стилям. Инкрустационный, первый стиль второго-первого веков до нашей эры это роспись по сухой штукатурке. Где часто изображаются архитектурные элементы или облицовка. Наиболее ранние росписи наносились на сухую штукатурку. Такая техника называется секко. Для них наиболее характерны изображения архитектурных элементов из дорогого камня. На поверхности оштукатуренной стены можно видеть нарисованные мраморные, алебастровые или гранитные блоки, панели и карнизы, что создавало иллюзию разнообразия материала в оформлении дома. Второй или архитектурно-перспективный стиль 80 -го года до нашей эры визуально расширяет пространство – это объемные, хорошо выполненные рисунки. Этот стиль очень известен благодаря хорошо сохранившимся росписям виллы мистерий в Помпеях. Он часто использовался, чтобы визуально расширить пространство небольшого помещения за счет изображения дополнительных окон, дверей и ниш. Часто встречаются рисунки колонн, капителей, карнизов. В нишах иногда изображались человеческие фигуры, различные мифологические сцены. Все это напоминало спектакль, происходящий зрителя на глазах. Рисунки выполнялись объемно, со знанием перспективы. Они прекрасно передают иллюзию глубины пространства и говорят о высочайшем уровне владения живописной техникой. Нередко эти росписи были копиями греческих картин, ни одна из которых не дошла до наших дней. А иногда на стенах римских вилл можно было увидеть изображение греческих статуй, а в домах — копии скульптур. Именно для больших вилл состоятельные римляне заказывали копии из греческих шедевров, что впоследствии дало исследователям возможность изучать греческие статуи. Третий, орнаментальный стиль, возник в начале первого века. Это были узоры из растений. Декоративные стили развивались очень быстро, и данный стал популярен к началу первого века нашей эры. Роспись отдаленно напоминала обои с декоративными орнаментами в виде колонн и канделябров, обвитых растениями. Сюда же включены изображения мифологических сцен, но фигуры гораздо меньшего размера, а иногда среди рисунков встречаются натюрморты. Наконец, мифологический или фантастический стиль середины первого века нашей эры – это более пышная версия орнаментального. Для этого стиля характерно разделение плоскости стены на небольшие участки при помощи колонн и карнизов, крайне тонких и не претендующих на реалистичность. Получившиеся прямоугольные пространства разных размеров заполняются узорами, изображениями птиц, фантастических существ, а также небольшими панно с красивыми пейзажами. Он кажется слишком богатым и вычурным, хотя декоративные элементы – тонкие колонны, фронтоны и капители – выглядят очень изящно. Этот стиль не ставит перед собой цели создать иллюзию реального пространства, скорее он является более пышной версией предыдущего. Декоративно-прикладное искусство Обустройство любого римского дома предполагало наличие всего, что сделает пребывание в нем полноценным, удобным. Отношение римлян к дому было трепетным. Он воспринимался как священный объект. Именно в доме обитали духи предков и домашние покровители римлян, боги-хранители дома, пенаты и лары. Во внутренних двориках домов были небольшие святилища, где регулярно отправлялись их культы. Поэтому обустроить дом и жить в нем полноценной жизнью было для римлян священным делом. Из-за внезапной гибели городов помпеи Геркуланум и Стабии от извержения вулкана Везувия археологи получили возможность изучить обстановку самых роскошных римских вилл, построенных на рубеже тысячелетий. В распоряжении ученых оказалось огромное количество предметов римского быта – мебель, посуду, светильники и многое другое. Все они выглядят очень изысканными. Канделябры и посуда, сделанные из бронзы – пример тончайшей работы мастеров – Отношения с бронзой у римлян сложились уже давно, на заре их цивилизации, и к первому веку мастерство достигло вершины. Особенно интересно рассмотреть модные в то время столики и табуретки на ножках в виде лап животных. Довольно сложно определить, что это за животное. Оно могло быть фантастическим, как, например, грифон. Иногда мебель опиралась на львиные или волчьи лапы, а порой на копыта. Все ножки слегка изогнутые, часто украшены растительными мотивами. Такие приемы вновь станут популярны в Европе, начиная с середины XVIII века, во время большого интереса к искусству римлян, когда будут обнаружены похороненные под пеплом Везувия шедевры. Предметы обстановки хорошо характеризуют их обладателей. Иногда их привлекала не польза, а внешний вид предметов. Небольшие круглые столики с высокими бортиками служили своеобразной витриной, на которой можно было выставить дорогую посуду из серебра и продемонстрировать гостям вкус и уровень достатка. В большинстве предметов нет ни одной детали, которая не была бы осмыслена эстетически. Ручки, ножки, дверцы, различные отверстия в виде человеческих лиц, цветов, растений или рыб, на чайниках, печках, самоварах. Эти устройства не похожи на привычные нам, однако устроены схожим образом. Когда-то животный и растительный мир обожествлялся и изображался на священных предметах. Каждое изображение имело глубокий магический смысл — Но чем дальше идет искусство, тем лучше виден его путь — от священного смысла к эстетическому эффекту. Поэтому использованные в конце истории древнего мира образы часто не носили символического характера. Именно отсюда берет начало дизайн — создание удобных и красивых предметов без какого-либо дополнительного смысла. Конспект. Римская скульптура начинается с традиции изображать предков, которым римляне поклонялись. Отсюда берет начало тенденция и в портретах живых людей как можно точнее передавать внешность. В эпоху республики эта точность соблюдается. Даже если внешность героя не идеальна, для римлян, в отличие от греков, телесная красота не находится в столь тесной связи с духовной. После наступления эпохи империи эта традиция видоизменилась из-за необходимости прославлять императора и утверждать величие Рима. Скульптор начинает льстить изображаемому и улучшать его внешность, используя греческие каноны красоты, хотя портретное сходство сохраняется. В дальнейшем римские скульпторы даже начинают прикреплять голову заказчика к заранее изготовленной идеальной фигуре. Римляне не любят экспериментов, поэтому у них есть всего несколько устоявшихся скульптурных образов, которые тиражируются. Это оратор, жрец, полководец, божество. Также у римлян, единственных в древнем мире, встречается конная статуя прообраз для парадных портретов в более поздние века. Кроме этого, в римском искусстве, в отличие от греческого, во множестве встречаются образы уважаемых женщин. Третье и четвертое столетия были сложными для римской империи. Сильное неравенство в обществе, постоянная борьба за власть приход к ней случайных людей, часто неизнатия, религиозные противоречия – все это ослабляло римское государство. Неспособность языческой религии примирить общество с возникшими проблемами привела к усилению роли христианства – В середине III века при императоре Диоклетиане власть в империи была разделена между четырьмя правителями, а в IV веке сама империя раскололась на две большие части — западную и восточную. Столица восточной части империи, Константинополь, стала приобретать силу и богатеть, а западный Рим погружался в кризис, все чаще подвергаясь набегам разорявших его варваров. От былого величия Рима не осталось и следа, Присоединенные к империи территория откалывались, начиналось великое переселение народов. В 476 году Западная Римская империя пала, и в Константинополь были перемещены знаки императорской власти, после чего он официально стал главным городом Восточной империи. Она продолжит свое существование еще тысячу лет в виде христианского государства, известного под именем Византии.